Глава 37. Хасан аль был напряжен до предела. Он лежал на палубе своей яхты, спрятавшись за пулеметом. В руках он сжимал автомат. А в голове араба прыгали короткие злые мысли. Бой проигран. Против сторожевиков яхте не устоять. Да она уже не устояла. Нужно было все-таки запастись более тяжелым вооружением. Да что теперь об этом думать? Все равно поздно. По палубе. Меньше чем в метре от Хасана прошла длинная очередь. Он сжался, попытался придвинуться еще ближе к пулемету. Когда очередь кончилась, вскочил, выпустил несколько пуль в приближающиеся еминские сторожевики и снова спрятался. Разумеется, с чисто военной, тактической точки зрения это было бесполезно. Но Хасан помнил о том, что как раз в это время он должен был получить груз. А потом всплывет американская субмарина, настоящее боевое судно, для которого торпедировать йеменские кораблики – детская забава. Может быть, она уже всплывает. Все могут решить даже не минуты, секунды. Нужно только продержаться, дождаться появления американцев. А для этого необходимо хоть немного сдерживать йеменцев, чтобы осторожничали, не перли вперед слишком быстро. Еще одна очередь хлестанула по палубе. Раздался громкий отчаянный крик. Хасан обернулся и увидел Майкла Дримина. Его помощник катался по доскам, держась за бедро из которого фонтаном бьет кровь. «Конец Майклу!» – холодно подумал Хасан. Перебило бедренную артерию. Палуба под ним вздрогнула. Видимо, сторожевики снова ударили из автоматических пушек. Хасан чуть привстал, взглянул. Картина ему открылась неутешительная. Йеменцы были всего метрах в 150. Араб еле успел убрать голову, в борт ударили пули, на него посыпались щепки. Собаки, злобно подумал Хасан, ну хоть попугать вас. Он выхватил из кармана гранату, выдернул чеку и, не высовываясь, изо всех сил швернул ее в сторону приближающихся врагов. Попасть в сторожевики он не рассчитывал. Просто надеялся, что увидев водяной столб, который поднимется на месте взрыва, они немного притормозят, побоятся подойти близко, получить еще один такой же подарочек себе на палубу. Своей цели Хасан достиг, но, видимо, пулеметчики засекли место, откуда была брошена граната. Очереди стали прицельно лупить по тому участку, где находился Хасан. Пока его спасал пулемет, но в любой момент пуля могла найти и его. Решение созрело мгновенно. Экс-полковник перекатился по палубе и одним прыжком ушел к другому борту, прячась за надстройкой. Очередь вспахала палубу в полуметре за ним. Пулеметчик не успел перенацелить свое оружие. Здесь за надстройкой были три боевика, все серые от страха. Что вы тут сидите, трусливые ублюдки, рыкнул Хасан. Мужчины вы или псы? Убитый в битве попадает в рай. Вперед! Стреляйте в них, или я вас сам поубиваю, как собак. Если мы продержимся еще хоть несколько минут, придет помощь. Ну!» Боевики нерешительно тронулись с места. Один из них высунулся из надстройки, выпустил неприцельную очередь и тут же, охнув, повалился на палубу. Его спина словно взорвалась, над ней образовалась кровавая дырка. В который кулак бы вошел. Боевик не учел, что у противника оружие посерьезнее автомата. Тяжелые крупнокалиберные пули легко прошили доски, тонкий металлический лист и человеческое тело. Вперед рявкнул Хасан. Смелые будут жить вечно. И тут ствол автомата одного из негров медленно, нерешительно повернулся в его сторону. На свое счастье, Хасан ожидал чего-то в таком роде. Он слишком привык не доверять никому. Магазин его оружия был пуст, но экс-полковник президентской гвардии Саддама Хусейна сам по себе был оружием, кое в чем не уступающим автомату. Он рванулся вперед, ребром левой руки отбросил ствол в сторону, а кулак правой врезался негру в грудь. Это был один из самых любимых ударов Хасана. Кулаком в корпус, в живот, если противник крепкий. Или в грудь, если не очень. Этот негр был довольно субтильным. Мальчишка еще совсем. Кулак здоровенного араба промял ему грудную клетку. Осколок кости проткнул сердце. Он умер раньше, чем успел упасть. Второй боевик. Вроде бы не собирался бунтовать. Но Хасан уже просто не контролировал себя. Глаза ему заволокла кровавая пелена. Он был как дикий зверь. Нет, хуже, чем зверь. Как человек, одержимый одним желанием – убивать себе подобных. Он кинулся к последнему боевику. Тот попытался поднять автомат, но не успел. Араб вырвал из его рук оружие, рубанул ребром ладони по шее. А потом схватил одной рукой за ворот, второй за пояс и вышвырнул из-за надстройки. Разумеется, йеменские пулеметчики такого шанса не упустили. Пулеметная очередь прошла по упавшему, вмяв его в доски палубы. И тут совсем рядом, за бортом, раздался какой-то странный булькающий звук. Хасан мгновенно пришел в себя. «Американцы!» – промелькнула в его голове ликующая мысль. Он кинулся к борту, перегнулся через него и замер в недоумении. Из глубины поднимались огромные воздушные пузыри. Достигнув поверхности, они лопались. Да, это были американцы, но не в том смысле, который имел в виду Хасан Аль-Бискек. И он это быстро понял. Хоть экс-полковник и был сугубо сухопутным человеком, но когда на поверхности появился какой-то мусор, а потом расплылось маслянистое пятно, места для сомнений не осталось. Хасан встал в полный рост, задрал лицо к небу и испустил протяжный вой. Полный звериной тоски. Небо безмолствовало. Впрочем, Хасан Альбискек был атеистом. Он никогда и не верил, что оно обитаемо.